Когда и как это случилось? Вот ведь и соревнование теперь записали обязательство, и больше дела нет никому до того, как ты тут, что с тобой. Раньше красные и чёрные доски были. Каждый день сколько разговоров, сколько споров, кто на красной доске, кто на чёрной, важно это было для людей. Теперь говорят, что это всё пройденное, отжившее. А что взамен? Пустые разговоры, обещания, а на деле ничего. Почему так? Кого винить за все это? Устал-то Набай от безысходных дум. Безразличие, отупения охватывали его. Работа валилась из рук, голова болела. Спать хотелось. Видел, как молодая сакманщица приткнулась к стене. Видел, как слипались её воспалённые глаза, как она боролась со сном и как стала медленно сползать, и как потом села на землю и уснула, уронив голову на колени. Не стал её будить. Тоже прислонился к стене и тоже стал медленно сползать вниз, и ничего не мог поделать с собой, с той навалившейся на плечи тяжестью, которая клонила и клонила его вниз. Проснулся он от сдавленого крика и какого-то глухого удара о землю. Испуганно шарахнувшиеся овцы затопали по его ногам. Вскочил, не понимая, в чём дело. Разведнялась уже Танобай, Танобай, помоги, звала его жена. К ней подбежали с акманщицы, и он за ними. Смотрит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 Всё ещё не верю, что несчастье пронеслось стороной. Утро открывалось белое, в новом мягком снегу. В кошаре Танабай нашёл задавленную, стопёленной матку. Да ведь они её не заметили её. Сосунок тыкался мордочкой в соски мёртвой овцы. Ещё страшней стало Танабаю, и ещё радостней, что жена осталась жива. Он взял осиротевшего ягнёнка, пошёл отыскивать ему другую мать. И потом, ставя подпорку под стропилину, подпирая стайком стену, всё думал, что надо пойти поглядеть, что там с женой. Выйдя наружу, он увидел не вдалеке стадо овец, медленно бредущих по снегу. Какой-то пришлый чабан гнал их к нему. Что за отара?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 возмутился Танабай. Ты откуда, куда? Здравствуй. Оттуда, где меня уже нет. А куда, сам видишь. Бигтай подходил к нему туго подпоясанной верёвкой с руковицами, засунутыми на груди под плащ. Держа палку за спиной, остановился в нескольких шагах, но не поздоровался. Сплюнул зло. из лоб притоптал плевок в снегу, скинул голову. Чёрный был, обросший бородой, точно приклеенный к его молодому красивому лицу. Рысьи глаза его смотрели из-под лобья с ненавистью и вызовом. Он сплюнул ещё раз, судорожно перехватил палку, махнул ей у настада. Бери, хочешь, считай, хочешь нет.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 Бектай раскрутил палку над головой, закинул её, что есть силы и пошёл прочь. Танабай застыл онемевший, слов уже не находил. А тот шагал, не оглядываясь. А думайся, Бектай, он побежал за ним. Нельзя так. Подумай сам, что ты делаешь? Ты слышишь? Отстань, Бектай резко обернулся. Это ты и думай. А я хочу жить, как люди живут. Я ничем не хуже других. Я тоже могу работать в городе и получать зарплату. Почему я должен пропадать здесь с этими овцами, без кормумов, без кошары, без юрты над головой? Отстань. Иди расшибайся в доску, утопай в навозе. Ты посмотри на себя, на кого ты стал похож? Подохнешь здесь скоро, а тебе ещё мало этого. Призывы ещё бросаешь?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 Лучше под суд, чем так, огрызнулся Бектай и больше не оборачивался. "Ты дезертир!" тот всё шагал. "Таких на фронте расстреливали!" тот всё шагал. "Стой, говорю!" Танабай схватил его за рукав. Тот вырвал руку и пошёл дальше. "Не позволю, не имеешь права!"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 пропал застонал тонабай поднявшись на четвереньки встал руки были в грязи и снегу отдышался собрал бектаевскую атару и панура погнал к себе